Генерал-майор не охоти какое звание. В штатных списках Министерства обороны таковых числится едва не полтысячи. Но в нашей чудесной стране во все эпохи влияние человека оценивали не по званию, а по должности. Любимец Екатерины II граф Орлов был всего лишь занюханным гвардейским сержантом и одновременно состоял при должности ночного императора, пользуясь своим высоким положением на полную катушку. Спросим себе, Кем в официальной государственной иерархии были Алексашка Меншиков, Григорий Распутин или секретарь товарища Сталина поскрёбышев? Вот-вот, решительно никем. Но каждый был вхож в хоже такие высокие сферы, что никому провинциальному губернатору не приснится. А потому я ничуть не обращаю внимания на скромную генерал-майорскую звёздочку и предпочитаю, чтобы Мишу Савельева знали как шефа отдела внутренней безопасности. тихого ведомства его высокопревосходительства адмирала Бибирева. Кстати, сам адмирал, как человек не чуждый театральности и большой любитель драматических эффектов, постарался сделать всё, чтобы ОВБ, получив славу конторы, рядом с которой испанская инквизиция времён Торквимады, показатся благотворительным комитетом для сбора поношенного трипья в пользу вдов и сирот. Нет, я не спорю. Мы частенько занимаемся весьма серьёзными и крайне деликатными проблемами. Но по большей части расследования ОВБ необыкновенно скучны и больше требуют работы с бумажками до да компьютером, чем романтических приключений в стиле трёх мушкетёров. Однако устоичево реноме своё дело делает. Абсолютное большинство людей представляет себе ОВБ не иначе как организации, в которой охотно и плодотворно трудились бы Цезарь Борджа Малюта Скуратов и маршал Советского Союза Лаврентий Павлович Берия. Вот и прекрасно, но меньше трудностей. Я покинул каюту, свернул направо к лифту и через полминуты оказался в надстройке, поднимавшейся над серо-стальным корпусом Измаила. По древней традиции этот отсек назывался мостиком. Но привычного по романам Жюля Верна Штурвала с костяными ручками, диска судового телеграфа или первого помощника в аксельбантах с золоченым рупором Тут не наблюдалось. Прямо впереди огромные тропицей видные обзорные окна высотой в два человеческих роста. Справа и слева по борту кресла операторов связи и офицеров-техников. Мерцающие синим голографические дисплеи, многоцветная радуга индикаторов, сенсорные пульты, феерия красок. На мостике оказалось всего 9 человек, включая меня и капитана второго ранга Ерцева. Командир Измаила В расслабленной позе стоял перед обзорным окном, заложив руки за спину. Первый дальний поход, освистнул капитан, когда я подошёл. Не повернулся, увидел моё отражение в наклонинном под углом стекле. "Первый", признался я. "Но на большинстве планет солнечной системы бывал. Четыре внутрисистемных прыжка за плечами". Неприятная вещь, кивнул Ерцев, наблюдая, как расходятся гигантские створки шлюзов. Дока Кронштадта. «Можешь не беспокоиться. Прыжок через дальнюю ветвь лабиринта почти не ощутим. Только голова слегка кружиться начнет». «Ага», — сказал я сам себе. «Даже здесь сработало. Обращается на «ты». Хотя виделись мы всего два раза, и то мельком. Отлично. Переход в промежуточную точку в системах LHS-11-1. и эпсилон индейца займет 4 часа бортового времени, продолжал капитан, по-прежнему не глядя на меня. Затем боевая тревога, подготовка, 20-минутный прыжок к 36-й змееносца и молниеносная атака. А если представленные вами сведения верны, точка выхода окажется в четверти астро-единицы от планетоида ЛВ-3342. Мы сможем нанести внезапный удар. Надеюсь, никаких изменений. Никаких, ответил я. Кажется, отправляемся. Металлический пол под ногами слегка завибрировал. Послышался тихий, уверенный голос из эрка корабля. Предстартовые операции завершены. Реакторы выведены на максимальную производительность. Стыковочные шлюзы герметизированы. Причальные балки отошли. Малый ход. Громадная туша Измаила Медленно выползла из дока. Опустились солнцезащитные фильтры. Как только мы отошли от Кранштата на 2 десятка километров, рядом с кораблем появилось два миноносца, смахёршие на серебристые винные бутылки. Здоровенные двигатели на корме и узкая вытянутая боевая палуба с ощетинившимися антеннами и чашами радаров командной надстройкой. Начинаю разгон до точки входа. продолжал хладнокровно информировать ИР. Активированы внутренние поля компенсаторы. Ускорение 12G увеличиваю до 90G, затем до 200. Откажет экран, превратимся в размазанный по стенкам студень, хмыкнув, сказал капитан. Представляю, как почувствую себя человек на планете с силой тяготения в 200 раз превышающей земную. Если можете себе это представить, Значит, у вас черещур богатое воображение, сухо ответил я, припомнив, что случаи отключения генераторов палий имели место в прошлом, и такие аварии гарантированно приводили к гибели экипажа. Вероятность аналогичного происшествия на Измаиле одна на миллиард, Птолемей заверил, что созданная им техника надёжнее, чем молитвы Девы Марии и искусственному разуму Измаила, одному из птолемеевских отпрысков. Вовсе не хочется погибать вместе с людьми. Поскольку компьютер здесь на биооснове цепочки клонированных человеческих нейронов, инстинкт самосохранения у разумных машин на высоте. Как посмотрю, в наши времена у командира корабля куда меньше забот, чем прежде. Ано и к лучшему, согласился Ерц. Всё внимание отдаёшь основной задаче, не отвлекаясь на управление крейсером, маневрирование и прочую рутину. Квалификация не теряется. При необходимости можно перевести Измаил в режим ручного пилотирования. Но зачем это делать при банальном прыжке через лабиринт? Наша основная задача воевать. А со штурвалом и двигателями отлично управится ИР. Ты ведь не осуждаешь лётчиков, пользующихся автопилотом. Единственное, придётся лично контролировать переход в систему Змейноса. Этот участок лабиринта нам прежде был неизвестен. Капитан непогрешимо прав. За минувшие десятилетия основным направлением в исследовании космоса были поиски новых каналов, ведущих к ранее непосещённым людьми звёздам. Мы находимся в участке лабиринта, который был признан тупиковым. Его коридоры связывают лишь 34 системы в радиусе полутора десятков световых лет от Солнца. Открытие Чаще всего случайное. Очередного прохода до Сели явилось исключительной редкостью. Достаточно сказать, что учёные мужи империи отыскали всего 4 канала, ведущих к совершенно бесперспективным звёздным системам, но информацию всё равно засекретили. Вдруг именно возле этих тусклых красных карликов окажется универсальной точки входа-выхода, которая дадут возможность нашему дальнему флоту вырваться на ранее неизведанные просторы. и начать серьёзно осваивать наш рукав молочного пути. Конкуренты ясно дело тоже не дремали и вели поиски. Американцам очень повезло. Они случайно наткнулись на коридор, ведущий от эпсилона индейца к двойной системе 36 Oph в справочниках именуемой тридцать шестой змееносца. Две стабильные звезды класса К2. Расстояние до Земли 19,5 световых. Что уже являлось прорывом. Раньше самой дальней звездой считалась LHS 11 в 14 с небольшим годах. Для начала мы направимся именно туда, чтобы замести следы, иначе все станции слежения и транспортный контроль заметят, что Измаил прыгнул к эвсему индейца. И кое-кто по окончании нашей операции сможет сделать неприятные выводы. Ванид земного типа там не было. Зато обнаружилась уникальная редкость кислородно-азотный газовый гигант. А значит, на его холодных спутниках можно было устраивать базу, не зависящую от подвоза воды и воздуха из солнечной системы. Сведения о 36 Измеяноса мы получили совсем недавно, благодаря вездесущему удаву Старый бандюга еще в прошлом году умудрился обойти исследователей всех великих держав и нашел то, о чем мы и мечтать не смели – точку входа на следующий, куда более протяженный уровень лабиринта. Правда, находилась она в районе звезды Вольф-360, крайне опасного светила с жестким излучением и нестабильной поверхностью, что до нельзя осложняло задачу. Большинство наших кораблей не обладали специальной защитой, Солнечный ветер Вольфа был для них смертельно опасен. Вернёмся однако к Удалу и его пытливому разуму. Как только он уснел, что является единственным обладателем сведений о том, как добраться до 229 ранее неисследованных звёзд, то понял: проглотить такой огромный кусок в одиночку невозможно, при всём желании. Придётся делиться. Удав немедленно мобилизовал свой небольшой флот. Что и говорить, Космические корабли Удав строит великолепные. Мельком обследовал ближайшие 15 систем, а затем передал информацию об универсальной точке адмиралу Бибереву. Удав считает себя патриотом и на старости лет решился на сотрудничество с прежним злейшим врагом, управлением имперской безопасности. Наиболее интересным было сообщение о том, что принадлежащий Удаву Рейдер и Юлий Цезарь внезапно наткнулся в районе 36-й Змееносца На обширную земную базу, данными о которой не располагал ни Бибирев, ни разведка германских союзников, ни тем более комитет по колонизации ООН. Он всегда был человеком дотошным и обстоятельным. Он мигом поднял все свои связи, за дурака купил нужных людей, взломал закрытые базы данных и посадил за работу лучших аналитиков. Деньгами старик разве что свиней не кормит, а любопытство является его главным пороком. Ему очень хотелось узнать, кто является владельцем и содержателем нигде не зарегистрированной колонии, о которой официальные власти на земле и слухом не слыхивали. Настырность удава себя оправдала. По отдельным фрагментам информации он собрал достаточно ясную картину. Правительство США, в обход всех мыслимых законов своей страны и международных соглашений, решило создать стратегический резерв на будущее. Главная военная и ремонтная база флота, не маленькие склады, собственное производство. Разумеется, возвести колонию таких размеров невозможно ни за 5, ни за 20 лет. Но вскоре нам стало известно, что америкусы впервые посетили 36 Измеенноса аж 92 года назад. И с тех пор полагали эту отдалённую звёздную систему чем-то наподобие собственного Оранча. За последние 7 месяцев Сброшенный удавом неподалёку от базы автоматический зонд обнаружил нездоровую активность сосредоточение крупнотоннажных и военных судов, давно считавшихся списанными и отправленными на утилизацию. Мозаика постепенно складывалась, раскрывая едва ли не эпическое полотно. Я принципиально не верю в теорию вселенских заговоров, будь они жедамосонскими, нацистскими или тамплиерскими. Хотя бы потому, что подготовить Сверг заговор, не привлекая постороннего внимания, абсолютно невозможен. Однако штатовцы на протяжении восьми с лишним десятилетий практически у нас на глазах незаметно реализовывали грандиозный проект, требующий внушительных затрат, солидного обеспечения и немалых людских ресурсов. Снимаешь шляпу. Работа выполнена идеально. Комар носа не подточен. И никто никогда не интересовался Куда испаряются миллиарды из налоговых поступлений? Почему ослужившие свои корабли не отправляют под нож, а переводят в так называемый каботажный резерв, после чего они втихую исчезают из солнечной системы? Где именно трудится несколько тысяч специалистов, приписанных к флоту США? Концы в воду были упрятаны настолько искусно, что открытие удава стало для конторы Бибирева и нашего правительства настоящим шоком. Особенно сейчас Когда положение стало близко к критическому